Ты же не обязан ничего менять в твоём образе жизни, потому что тебе уже свойственно любить науки. Те, которые наилучшим образом увеличивают счастье и во много раз уменьшают несчастье. Учёные занятия становятся величайшим украшением и утешением для человека. Углубись в них теперь еще больше. Окружи ими свою душу как укреплением, чтобы скорбь ни с какой стороны не нашла к тебе подхода. Продли память о своем брате, создав о нем какое-нибудь сочинение в качестве памятника, так как это единственное из человеческих творений, которому не может повредить никакое время, которое не уничтожит столетие. Все остальные памятники, что сооружены из строительного камня или мраморных глыб или землиных холмов, выступающих далеко ввысь, не сохранятся долго и, безусловно, погибнут. Бессмертен лишь духовный памятник, и ты даруй его своему брату. В такой усыпальнице помести его. Лучше прославить его долговечным произведением духа, чем оплакивать в бесполезной скорби. Что касается самой судьбы, хотя ее сейчас и нельзя перед тобой защищать, ведь все, что она нам раньше дала, стало ненавистным из-за того, что кое-что она взяла обратно. Ее защита будет все же возможна, когда время сделает тебя более справедливым судьей. Тогда ты сможешь примириться с ней. Она же заранее позаботилась о том, как эту обиду загладить. Многое даже и теперь она готова отдать, чтобы искупить свою вину. В конце концов, ведь это она когда-то подарила тебе то, что теперь взяла обратно. Итак, не обращай свой талант против самого себя, не помогай своей скорби. Твоё красноречие способно все малое сделать великим и, наоборот, большое уменьшить и даже не низвести до крайне малого. Но пусть это красноречие сохранит свои способности для другого случая. Сейчас же пусть полностью служит твоему утешению. Внимательно следи, чтобы нынче оно не оказалось бесполезным ибо природа иногда требует от нас скорби, но чаще мы омрачаемся беспричинно. Я никогда не потребую от тебя, чтобы ты совсем не печалился, хотя я знаю, что найдутся некоторые люди скорее с жестокими, нежели мужественными жизненными принципами, которые утверждают, что мудрый не скорбит. Но мне кажется, что они никогда не попадали в такое положение, иначе судьба лишила бы их высокомерной мудрости и принудило бы признать истину, даже против их воли. Было бы достаточно, если бы разум исключил из скорби только то, что излишне и чрезмерно. Никому не следует ни надеяться, чтобы ее вообще не было, ни желать этого. Пусть лучше разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни на безрассудство. И пусть он держит нас в таком состоянии, какое соответствует любящей, но не душе. Пусть слезы текут, но пусть они и прекращаются. Пусть исторгаются из глубины души вздохи, но пусть они и кончаются. Управляй своей душой так, чтобы тебя могли одобрить и мудрые люди, и братья. Постарайся, чтобы воспоминания о твоём брате постоянно возникали в твоей душе, чтобы ты прославлял его в речах, и представлял его себе благодаря постоянным воспоминаниям. Этого ты сможешь добиться, если сделаешь свои воспоминания о нем приятными, а не грустными. Ведь это естественно, что душа избегает того, что для нее печально. Думай о его скромности. Думай о его мастерстве в делах, о трудолюбии в выполнении их, о твердости в исполнении обещанного. Все им сказанное и сделанное пересказывай другим и себе самому. Вспоминай, каким он был и каким мог бы стать. Разве в чем-либо нельзя было поручиться за такого благоразумного брата? Все сказанное я сочинил по мере своих возможностей. Насколько позволил мой отрехлевший и отупевший от долгого бездействия ум. Если покажется, что это недостаточно отвечает твоему остроумию или недостаточно облегчает скорбь, подумай, что не может заниматься чужим утешением тот, кого осаждают собственные несчастья. Подумай, как нелегко находить латинские слова человеку, вокруг которого раздается неудобоваримая, варварская, грубая даже для оккультуренных варваров речь.